Может быть, это и есть долгожданная, счастливая встреча, только поздно, поздно. Le bon dieu toujours de, non pas de Милосердный Господь всегда дает штаны тем, у кого нет зада. Вечером в понедельник шел дождь. Мглистое небо над Парижем мутно краснело. Надеясь, поужинать с ней на Монпарнасе, он не обедал. Зашел в кафе.